Глава пятнадцатая «Ну, зашибись!» — выругался Егор, когда они с Настей вышли из подъезда. «С чего это вдруг она начала так истерить? Взяла и выгнала нас, чокнутая!» «Её тоже понять можно!» — встала Настя на сторону Елены Громовой. «У неё жизнь далеко не сахар, да ещё и пережить такое в детстве — жесть!» Неудивительно, что она временами ведёт себя не совсем адекватно. «И что теперь?» — поинтересовался Егор. «Как и хотели. Идём перекусить?» «Если честно, то после разговора с Еленой у меня пропал аппетит», — призналась Настя. «Предлагаю купить что-нибудь в дорогу и возвращаться домой. Думаю, здесь нам больше делать нечего». «А как же Пётр?» — напомнил Егор. «С ним что делать?» «Да черт его знает!» Пожала плечами Настя. Искать его — это как найти иголку в стоге сена. Да и Елена Громова даже сама не уверена, что он жив. Сам подумай. Маленький мальчик останавливает озверевшего монстра, а затем бесследно исчезает. Это же бред! Если бы он был жив, то точно бы где-нибудь засветился. По крайней мере, полиция всяко бы его нашла. «Что верно, то верно». Согласился со своей девушкой Егор. «Предполагаю, что пацан попал в Зазеркалье, поэтому его так и не нашли». «Возможно», — задумалась Настя. «Но тогда остается самый главный вопрос. Кто остановил этого монстра? Ведь если Валерий Громов не успел осуществить свой план и погиб... Хотя нет, тело же так и не нашли. Черт, теперь и я запуталась». «В общем, ответы на некоторые вопросы мы все-таки получили, но этих самых вопросов все равно меньше не стало», — сделал вывод Егор. «Теперь вот думай и гадай, что делать и как быть дальше». «Пошли на автобус», — скомандовала Настя. «Вернемся на вокзал, а там уж решим, что и как. К себе в город нам в любом случае надо возвращаться». «А может, нам просто сбежать?» предложил Егор, когда они уже отошли от подъезда и направились в сторону автобусной остановки. «Что ты имеешь в виду?» — опешила Настя. «Не знаю, просто теперь мне с большим трудом верится, что мы сможем из всего этого выпутаться», — признался Егор. «Все против нас. Сомневаюсь, что нам вдвоем удастся остановить злобного монстра и его прихвостней. Поэтому и предлагаю просто сбежать». «Будем избегать зеркал, и тогда оно нас не достанет». Настя не верила своим ушам. Егор предлагал сдаться и бросить друзей, которые, возможно, были еще живы. Такого Настя от своего молодого человека никак не ожидала. Да, сама она с трудом верила в благополучный исход всей этой истории, но при этом сдаваться точно уж не собиралась». Все-таки ставки были слишком высоки, и все сейчас зависело только от них двоих, тех, до кого зеркальный монстр еще не добрался. Настя уже хотела высказать Егору все это, чтобы тот больше не смел говорить ничего подобного, как вдруг почувствовала, что в ее кармане завибрировал телефон. Так что взбучку парню пришлось ненадолго отложить. Вытащив из кармана телефон, Настя взглянула на экран, и из нее невольно вырвалось одно лишь слово. «Черт!» «Что случилось?» — насторожился Егор. «Это мама Полины!» — сообщила Настя, продемонстрировав своему парню звонящий телефон. «Сейчас начнется кипиш. Ее дочка не вернулась домой, да она весь город на уши поднимет». «И что теперь делать?» — запаниковал Егор. «Ты у меня спрашиваешь?» Начала злиться Настя. «Ты вроде только что сдаться хотел и спрятаться туда, где нет зеркал. Все еще этого хочешь или все-таки попытаемся спасти наших друзей, если они, конечно, еще живы?» «Ладно, ладно, я тебя понял», выставил Егор перед собой обе руки, будто пытаясь защитить себя от нападок разозлившейся девушки. «Так-то лучше», бросила Настя напоследок. В следующий раз думай, прежде чем ляпнуть нечто подобное. В дальнейшем молодая пара шла до остановки в полном молчании. На этот раз нужного автобуса, конечно, подождать пришлось, но все же Настя с Егором довольно быстро добрались до вокзала, где перед ними встала дилемма — ждать электричку или ехать до своего города каким-то другим способом. Стрелки на часах показывали всего лишь половину первого дня — Означало же это то, что до электрички было еще целых пять часов. Слишком уж непозволительная роскошь, когда в этот мир вот-вот должен был выбраться кровожадный монстр. Исходя из этого, выбор все-таки пал на междугородний автобус, ближайший из которых отходил от автовокзала примерно минут через сорок. Этого времени ребятам вполне хватило, чтобы купить в кассе билеты и зайти в закусочную неподалеку от вокзала. Аппетит к Насте так и не вернулся, поэтому ее заказ выглядел достаточно скромно — кофе и две булочки с клубничной начинкой. Егор же скромностью не отличался, поэтому заказал себе полный набор — салат, суп, картофель фри и чай. Народу в закусочной оказалось не ахти, всего четыре человека, которые расположились за одним столиком и что-то очень бурно обсуждали. Настя с Егором заняли место в самом конце заведения, где их, в случае обсуждения похода к Елене Громовой, никто не услышал бы. Как только довольно симпатичная молодая официантка принесла весь заказ, Настя сделала пару глотков горячего кофе и все-таки завела разговор на тему, которая явно требовала обсуждения. «И что ты на этот счет думаешь?» — спросила она Егора, который накинулся на свой обед так, будто не ел уже целую неделю. «Насчет чего?» — уточнил тот, когда заглотил очередную порцию супа. «Вроде нормально, вкусно. Хотя у нас в городе есть заведения где повкуснее готовят». «Порой мне кажется, что я встречаюсь с настоящим болваном», — закатила глаза Настя, но после все же улыбнулась, тем самым дав понять, что сказала это не со зла. «Я про то, что рассказала нам Елена», «А, ты об этом?» — быстро сообразил Егор, что до этого сморозил настоящую чушь. «Честно, не знаю. То, что мы узнали, особо нам не помогло. По крайней мере, как остановить эту тварь, мы до сих пор не знаем». «Почему же не знаем?» — спросила Настя, удивившись тому, что ее парень небрежно отнесся к деталям рассказа Елены Громовой. «А как же книга?» Елена сказала, что у её отца была какая-то книга, которая помогала ему в чёрной магии. Из неё же Валерий узнал, как остановить монстра. Хотя остановить это громко сказано. «Это нам тоже ничего не даёт». Переключившись уже на салат, продолжал гнуть свой Егор. «Эта книга может быть где угодно, если она вообще сохранилась». Мы оба понимаем, что найти её не проще, чем Петра, который ещё ребёнком бесследно исчез много лет назад. Так что, будь оно неладно, у нас снова тупик». «Лучше бы ты этого не говорил», — расстроилась Настя. «Выходит, поездка оказалась бесполезной». «Ну, не совсем бесполезной», — не согласился Егор. «Во-первых, мы узнали, с чего всё началось. С отца Елены и Валерия, который тупо сделал что-то не то и призвал кровожадного монстра. Во-вторых, мы теперь точно знаем, что Валерий Громов – персонаж положительный, так как пытался остановить эту тварь. В-третьих, пусть это и выглядит запутанно, но похоже, что эту тварь, которая на усадьбе перебила почти всех, в итоге остановил кто-то другой. Вопрос только кто? Скорее всего, этот кто-то закончил работу, начатую Валерием Громовым, Единственное, что меня разочаровало, это то, что Елена Громова рассказала нам не все. Вместо этого она взяла и тупо выгнала нас. «В смысле не все?» — уточнила Настя, в то же время переваривая все то, что сейчас изложил Егор. «Ну, она же сказала, что Валерий приходил к ней еще раз спустя несколько десятков лет», — напомнил Егор. «Об этой встрече Елена нам ничего не рассказала». Чует моя пятая точка, что приходил он к ней незадолго до кровавой бойни. «Думаешь, Елена знает еще что-то очень важное, но не рассказала нам?» — спросила Настя после того, как проживала очередной кусочек, откушенный от свежей еще теплой булочки. «Зуб даю, что знает!» Не задумываясь, ответил Егор. «Если встреча состоялась незадолго до кровавой бойни, то Валерий стопудово рассказал ей обо всем». Не удивлюсь, если эта старушенца все-таки знает, как остановить эту тварь. Знает, но из-за своих заскоков не стала нам ничего рассказывать. Найдите Петра и все тут. Типа только он сможет вам помочь. Ищите того, кого на этом свете уже давно нет. Гениально. Так, уважаемый, угомонитесь, — скомандовала Настя. Разошелся-то как? Да блин, дорогая, ну не верю я, что когда Валерий Громов пришел к ней, то они тупо чаи гоняли. Продолжил Егор. «Ну, не верю я. В нем сидел монстр, который вот-вот мог вырваться на свободу. Цель визита явно была другой. Поэтому я и говорю, что, скорее всего, он рассказал ей о том, что разузнал за все эти годы, включая то, как остановить этого монстра. «Возможно, ты прав», — сдалась Настя, поняв, что в словах ее парня есть логика. «И что тогда?» Снова поедем к ней и будем пытаться вытащить из нее всю правду. Да я думаю, что эта старушенция нам даже дверь теперь не откроет. Разочарованно вздохнул Егор. Учитывая то, как быстро она нас выгнала, то на дальнейший разговор она явно не настроена. Да и автобус у нас уже через десять минут. Пора собираться и топать на вокзал. Закончив говорить, Егор жестом руки подозвал официантку и попросил ту принести счет. «Весело!» — недовольно пробурчала Настя. «Получается, возвращаемся мы действительно ни с чем. История семьи Громовых нам практически ничего не дает. Толку-то от того, что кто-то там занимался черной магией ради наживы». «Дорогая, я тебе сразу говорил, что ничего такого от этой поездки не жди!» Напомнил Егор о своих словах, которые сказал перед тем, как отправиться в соседний город. Честно признаться, я вообще полагал, что Елена Громова с нами даже говорить не захочет. Однако старушенция пустила нас к себе и рассказала то, что рассказала. Жаль, конечно, что не все. В этот самый момент принесли счет, поэтому Егор умолк, дабы посторонние уши не знали о том, что они с Настей обсуждали. Заплатив за обед, молодая пара быстро собралась и в спешке направилась к автовокзалу. До отправки автобуса оставалось всего пять минут. Спасибо официантке, которая промедлила со счетом и заставила ребят торопиться. К счастью, Настя с Егором все успели. Пусть и в самый последний момент, но все же успели. Как только они запрыгнули в автобус, который наполовину оказался пустым, и заняли свои места, то водитель сразу же закрыл дверь и, промедлив еще с полминуты, тронулся с места. «Зря мы уехали», — заговорила Настя, когда автобус покинул пределы города и выехал на трассу, помчавшись вдоль лесополосы, которая раскинулась по обе стороны дороги. «Надо было остаться и попытаться допросить Елену еще раз». «Бесполезно», — все так же настаивал на своем Егор. «Ничего она нам больше бы не сказала. Если бы хотела, то не выгнала бы нас». Будем и дальше пробовать разобраться в этом сами. Может, ну, я не знаю. Я хоть и верю в это слабо, но, может, всё-таки Пётр и правда жив? Попытаемся что-нибудь разузнать о нём. В конце концов, попробую ещё раз поговорить с отцом Макса. Вдруг тот тоже не всё мне рассказал. «Так, постой!» Неожиданно встрепенулась Настя так, что едва не свалилась со своего места. «Ты чего?» опешил егор глядя на то как его девушка внезапно засияла от радости крыша что ли поехала да к черту твою крышу отмахнулась настя ничуть не обидевшись на слова парня как зовут того охранника ну того который работает на усадьбе только в день антон же говорил как его зовут ну ты тоже нашла что спросить нервно засмеялся егор попробуй тут вспомни как то на п Павел, что ли? Хотя нет, Пётр. Да, точно, Пётр. Кажется, Валерьевич. Как только Егор произнёс это, то его глаза расширились от удивления, а брови, казалось, заползли на самую макушку. «Да ну нафиг, не может быть!» — выпалил он настолько громко, что привлёк внимание почти всех пассажиров. Только вот ни он, ни Настя не обратили на это никакого внимания. Сейчас они оба были поглощены собственным открытием, которое все это время находилось на самой поверхности. Находилось, но почему-то до сего момента никто об этом даже не задумывался. «Да еще как может!» — радостно запрыгала на своем месте Настя. «Со стопроцентной уверенностью это, конечно, утверждать нельзя, но похоже, что так оно и есть!» «То есть ты хочешь сказать, что охранник на заброшенной усадьбе, который работает там черт знает с каких времен, и есть сын Валерия Громова?» На всякий случай уточнил Егор. «Именно это я и хочу сказать!» Поставила Настя точку в этом неожиданном открытии. Пётр Валерьевич и есть тот самый пропавший сын Валерия Громова!»